Глава двенадцатая. Жертвы, которые мы приносим. Дальнейший путь они проделали без происшествий. Дорога постепенно пошла в горку, и хоть подъем не был резким, века с Пашей непривычной к подобным прогулкам быстро запыхались. И путешественникам пришлось сбавить темп. Все чаще появлялись каменистые холмы, вырастая перед путниками совершенно неожиданно. до поры прикрытые густыми кронами деревьев. Скалы становились все выше, предвосхищая скорое появление настоящих гор. Тропа становилась все круче. Случившееся на привале не давало вики покоя, хоть никто не спрашивал ее о произошедшем. Вероятно, Лоис с Пашей просто не поняли, почему именно хищник бросил свою добычу. А мингиру прямо молчал, лишь время от времени бросая на девушку мутные взгляды. Но Вика чувствовала, что ответ на этот вопрос принесёт ещё немало неожиданностей и неприятностей. К вечеру, поцарапанная медусом, рука мингира опухла и воспалилась. Лучник не жаловался, по-прежнему внимательно всматриваясь в заросли и угрюмо меряя ногами лесную тропу. Но Вика видела, что ему было несладко На щеках появился нездоровый румянец, глаза лихорадочно блестели. «Темнее тоже», — девушка решила начать разговор издалека. «Ещё немного осталось до хорошей стоянки», — ей с готовностью ответил Лоис. «А здесь чем плохо?» — Вика недоуменно огляделась. «Для неё все полянки выглядели совершенно одинаково. Я устала». Она решила воспользоваться своим преимуществом слабого пола, понимая, что сам Мингир ни за что не попросит сделать привал раньше срока. Лучник смерил девушку хмурым взглядом, но ничего не сказал. Лоис поджал губы, придирчиво осматривая ближайшие кусты. «Но если очень устала, то можно, конечно, и здесь остановиться. Вроде неплохое местечко». Вика тут же уцепилась за эту возможность. «Да, я очень устала, давайте встанем здесь». Она мило улыбнулась рыжему проводнику, похлопав глазами. И тот не устоял перед её просьбой. Стоянку соорудили быстро, поскольку особого комфорта она не предполагала. Луис норовисто оборудовал спальные места, и Вика без удовольствия заметила, что свою лежанку он организовал вплотную к её месту. Мингир отправил Павла собирать топливо, а сам принялся разжигать костёр. Вика, оказавшись без дела, присела под лилучника, озабочена, следя за его действиями. Стрелок поднял на девушку хмурый взгляд. «Чего тебе? Как ты себя чувствуешь?» Вика понимала, что ему была нужна помощь, хоть он и не готов был в этом признаться. «Нормально». Под руками Менгиры загорелся маленький огонёк. «Где твой приятель так долго гуляет?» «Костру пища нужна». Лучник обернулся, словно высматривая Павла между деревьями. «Не уходи от ответа». Девушка нахмурилась и, осмелев, протянула руку к колбу мужчины. Он пылал. «У тебя жар. Верно, у того зверя были грязные когти. Инфекцию занесли». «Да ушла он не моет». Лучник невесело усмехнулся. «Нужно обработать». Вика решительно полезла в свою сумку за перевязкой и снадобьями. Пальцы её нащупали что-то шелковистое. И девушка непроизвольно улыбнулась. Ей всё-таки удалось уберечь Маришин подарок. И когда-нибудь она обязательно примерит это платье. Тут же нахмурилась. Как бы Менгир сейчас не сопротивлялся, но рану необходимо было перевязать. «Ты позволишь?» Она очень осторожно взяла его раненую руку. Царапины от когтей медуса выглядели устрашающе. Хотя вики на практике в больнице приходилось видеть и не такое, но дома в её распоряжении были все достижения современной медицины, включая антибиотики. А в действенности местных припарок она очень сомневалась. «Сразу надо было обработать. Ещё время потратить». Менгир неуверенно возразил, но, судя по всему, был рад её настойчивой помощи. «Ну так мы это время сейчас потратим». Вика пожала плечами, ловко ополоснув рану в из фляги. Отмытые от запёкшейся крови царапины выглядели уже не так страшно. «А если тебе станет хуже, мы потратим его ещё больше, пока будем ждать твоего выздоровления». Для будущего врача было странно. Как можно не понимать очевидных вещей? Вика несколько раз осторожно провела смоченный в лекарстве трепицы по царапинам на руке лучника и неожиданно покраснела. Ей захотелось сделать это снова. Бережно и аккуратно, словно лаская своего невольного пациента. У Мингира были красивые мужские руки, крепкие и жилистые, и девушке было приятно гладить их, тем более под таким благовидным предлогом, не вызывая подозрений. Девушка подняла глаза на лучника и покраснела ещё больше. Для Мингира, судя по всему, её настроение тайной не было. Несмотря на плохое самочувствие, он улыбался хоть и пытался прятать улыбку за показной суровостью. «Костёр у вас не потухнет?» Почувствовав искорки, что загорелись между Викой и лучником, Лоис решил нарушить их идиллию, справедливо полагая, что добыча уходит у него из-под носа. Дров всё равно нет. Малахольный-то опять запропал. Мингир ещё раз оглянулся на темнеющую рощу. Как бы снова не потерялся искать его ещё. Словно услышав его недружелюбные слова, на полянку вышел Паша с охапкой сухих дров, ревниво покосившись на Вику, бинтующую мингиру предплечье. «Телячьи нежности!» Парень бросил ветки у затухающего костерка. «У Менгира серьёзная рана. Ему необходима медицинская помощь». Вика недовольно поджала губы. Она чувствовала себя хозяйкой положения, и придирки остальных членов отряда её раздражали. Мне тоже необходима медицинская помощь. Павел капризно скривился. Рука до сих пор болит. Он показательно покрутил травмированным запястьем. И тебя сейчас посмотрю. Вика проговорила со вздохом, заканчивая перевязку. Мне что ли себе что-нибудь поломать? Лоис скорбно нахмурил лоб, следя за ловкими Викиными руками. Я тебе поломаю. Мингир строго зыркнул на проводника. «Вот покажешь тропу, а потом ломаешь, что вздумается». «Тебе нужны антибиотики». Вика ещё раз потрогала лоб Мингера. «У тебя температура». Лучник неожиданно мягко улыбнулся. «Мне уже значительно лучше, правда». «Ему нужен кровавый корень, он жар снимает». лоис брезгливо скривил губы. «Ты сможешь его достать?» Вика тут же вскинула на проводника полное ожидания глаза. «Сейчас уже точно нет, темно», — Лойс пожал плечами. «Утром посмотрим, может, что и найдётся». Вика вздохнула. В походном наборе лекарств, что ей собрала в дорогу Марта, жаропонижающего не было. мингир выглядел осунувшимся, и Вике было очень жаль его. Она не знала, чем ещё можно помочь, и очень страдала от осознания своего бессилия. «Моё запястье», — Павел хмыкнул, видя задумчивое выражение Викиных глаз. «Иди сюда». Девушка снова вздохнула и потянулась к следующему пациенту. Пашина рука опасений не вызывала, но для очистки совести Вика наложила ему новую тугую повязку. «Всё заживёт, через пару дней будет как новая», девушка закрепила последний узел. «Главное, больше не падай на неё». «Спасибо. А ещё я сегодня ногу подвернула на камни. Может, посмотришь?» Паша с надеждой уставился на Вику, но она ответила таким недоуменно холодным взглядом, что у осёкся. «Я что-то не видела, чтобы ты хромал». Девушка решительно убрала припарки в сумку и направилась к костру, чтобы помочь Лоису с ужином. Однако её помощь в приготовлении еды явно не требовалась. Рыжий проводник ловко разделал тушку медуса и водрузил над костром несколько сочных кусков. Над полянкой поплыл соблазнительный аромат жареного мяса. Вика вскипятила воды в небольшом котелке и заварила в нём травы, которые также оказались в походном наборе провианта, что собрала хозяйственная марта, судя по запаху доносившемуся от горячего напитка. Получилось что-то похожее на чай. Вика разлила его по кружкам и, взяв две из них, подсела к мингеру, который, несмотря на жар, что-то мастерил из добытой днём палки. «Я принесла чай». Девушка поставила кружку на землю рядом с лучником. Тебе нужно больше пить. Только осторожно, он горячий. Спасибо. Мингир кивнул, не отрываясь от своего занятия. «А что ты делаешь?» Вика с интересом следила за его руками. «Лук хочу справить». Стрелок придирчиво осмотрел свою работу. Не бог весть, какое качество. Но это лучше, чем ничего. «Ого!» Вика искренне удивилась. «А тетиву из чего делать будешь?» «У тебя ведь ни капроны, ни нейлона нет?» Хоть Вика не была знатоком изготовлении оружия, но прекрасно понимала, что материалов у лучника явно не хватает. «Капра что?» Мингир недоуменно вскинул брови, а затем красноречиво покосился на роскошную Викину косу. «Вообще я хотел просить тебе об одолжении». Девушка непроизвольно вцепилась в волосы, со страхом посмотрев на стрелка. Тот вымученно усмехнулся. «Не бойся, мне много не нужно. Я небольшой лук сделаю. Для дальнего оружия эта палка все равно не годится». Мингир вытащил нож, выжидательно глядя на Вику. Девушка неуютно повела плечами, но затем решительно распустила волосы и повернулась к лучнику спиной. У Вики были очень красивые волосы, длинные почти до поясницы, густые и шелковистые, цвета спелой пшеницы. Они не раз служили предметом зависти её подружек и восхищения для недолговременных ухажёров. Виктория прекрасно осознавала, каким сокровищем наградила её природа. Носила волосы распущенными, только на работе заплетая их в аккуратную скромную косу. Так она поступила и сейчас, поскольку для длинных волос коситься была лучшей прической в условиях похода. Девушка вздохнула. Похоже, что длинных волос у неё больше не будет. Красивые такие. Менгир колебался, словно ему жаль было портить девичью красоту. Мужчина бережно провёл здоровой рукой по волосам Виктории. И девушка замерла от неожиданной ласки. Но ничего, новые отрастут. Лучник сгрёб Викины волосы в пригоршню и решительным движением обрезал хвост выше плеча. «Ты чего творишь?» Павел заметил нож в руках мингира и, не разобравшись, поспешил на выручку. «Всё нормально, Паша». Вика чувствовала опустошение, хоть и понимала, что её всего лишь подстригли. Новые отрастут. Мингир, то и дело, настороженно косясь по сторонам, принялся скручивать тонкий прочный шнур. Девушка с тоской смотрела, как лучник проворно плетёт тетиву из её волос. Раненая рука явно беспокоила его, но не мешала заниматься делом. «Как у тебя ловко получается?» Вика следила за его пальцами. «Так не впервые же», — Мингир усмехнулся. Вероятно, вопреки Викиным опасениям, снадобье Марты оказались эффективны, и стрелку стало лучше после перевязки. «Ну да, разумеется», — Вика вздохнула. «Она ведь почти ничего не знала о своём телохранителе, хоть они уже обменялись с ним спасением жизни друг друга. Расскажи что-нибудь о себе». Вика попросила и снова покраснела. «Что ты хочешь знать?» мингер не отвлекался от своего занятия, лишь время от времени бросая в заросли внимательные взгляды, словно каждую минуту ждал оттуда нападения. «Моя жизнь не так уж интересна, хотя скучно её тоже не назовёшь». «Ну, не знаю». Вика неуверенно повела плечами и покосилась на Павла и Лоиса, которые поочерёдно бросали на беседующих ревнивые взгляды. «Вот ты уже вроде совсем взрослый», — лучник развеселился. «Как ты это поняла?» Вика вконец смутилась, но всё-таки продолжила. «Но я не увидела в посёлке твоей жены и детей тоже». Весёлость лучника как ветром сдула. Он привычно нахмурился. «Так нет их. Ни жены, ни детей. Почему так?» Вика поняла, что затронула больную тему, но всё равно продолжила расспросы. Мингир пожал широкими плечами и скривился от боли в руке. «Я же полукровок. Таким, как я, просто найти пару. «Мало кто соглашается на подобный союз». «Сочувствую». Девушка вздохнула в глубине души, радуясь этому ответу. «Но отец всё-таки смог найти для меня невесту». Мингир закончил фразу, и Викина радость разом испарилась. «Так у тебя есть невеста?» В голосе девушки было столько разочарования, что лучник снова усмехнулся. «Есть, наречённая. Правда, я её ни разу не видел». По-моему, её даже отец ни разу не видел. А если она страшная? Вика едва успела прикусить язык. Мингир многозначительно покосился на Вику. Она тоже полукровка, так что и у неё выбор невелик. Ещё меньше, чем у меня. Полукровки у нас не в чести. И что же помешало вашему союзу? Вика прихлёбывала обжигающий чай, чтобы спрятать за этим занятием своё смущение. «Не успели ещё». мингир скрутив короткую тетиву, прилаживал её к плечам небольшого лука. «Она учится в лжбе и пока учёбу не закончат, нельзя ей замуж выходить». «А как хоть зовут твою наречённую?» Девушка спросила со вздохом. Она испытывала хорошо знакомое ей чувство обманутых ожиданий. «Когда в очередной раз влюбляешься, и снова что-то оказывается не так». «Не знаю», — лучник хмыкнул. «Да ты чего нос-то повесила?» «Я не...» Вика попыталась оправдаться, но не нашла слов. «Может, и не будет ещё никакой свадьбы», — Мингир поджал губы. «Мне бы этого точно не хотелось. Не хочу, чтобы меня женили, как породистого пса. Отец выменял мою свободу, желая двух кролей убить. От меня избавиться, да с соседями породниться». Мужчина покосился на загрустившую Вику. У нас младшему сыну после свадьбы принято уходить из отчего дома и свой род начинать. Я хоть и старший, но неугодный. Вот отец и хотел меня под шумок из дома выпроводить. Но не успел. Вы с приятелем у порога появились. Вика открыла было рот, чтобы оправдаться, но лучник не дал ей слова. «Хватит болтать. Идём ужинать да доспать Завтра подъём ранний, затемно в путь тронемся». Мингир снова бросил настороженный взгляд на окружающие полянку тёмные деревья. И, подавая Вике пример, с усилием поднялся и переместился к костру. После ужина Вика решительно перетащила своё спальное место ближе к Мингиру, заявив, что раненому необходимо наблюдение. Луис недовольно скривился и вызвался первым дежурить у костра. Лишь только Вика склонила голову к тощей походной подушки, так сразу провалилась в глубокий сон. На этот раз Вика видела во сне Менгира. Лучник стоял безучастно, опустив голову, а у его ног разгорался небольшой костерок. Совсем такой, что он разжигал накануне в ожидании пашиных дров. Из-за Викиной спины подул знакомый холодный ветер, сначала едва ощутимый, но он быстро окреп, взметнув её волосы, которые во сне всё ещё оставались длинными. Под порывами этого ветра маленький костёр быстро набрал силу. Языки пламени взметнулись до самого пояса лучника и мгновенно перекинулись на его одежду. Девушка испуганно вскрикнула и бросилась на помощь, но ноги плохо слушались свою хозяйку. Она едва двигалась в раскалившемся воздухе, загребая руками, чтобы хоть как-то помочь себе преодолеть расстояние до охваченного огнём мингира Даже во сне Вика понимала, что ей необходимо потушить этот пожар. Она прекратила бесполезные попытки добежать до «Горящего стрелка». Замерла и вытянула вперёд руки. И между её пальцев вновь заискрила неведомая сила. Точно такая, что совсем недавно отогнала от неё голодного хищника. Вика набрала в грудь воздуха и тихонько подула на яростное пламя, словно надеялась потушить его. И действительно, под властный её приказу, огонь начал утихать, оставляя свою жертву невредимой. Одновременно с тем, как умирало пламя, стихал дующий из-за её спины ветер, Наконец, вокруг стало совсем тихо. И вики показалось, будто за её плечом кто-то стоит. Она резко обернулась, надеясь застать наблюдателя врасплох, и проснулась. Кровавый корень не понадобился. на утро у Менгира полностью спал. Лучник выглядел бодрым, хоть и хмурым. Собирая лагерь, он то и дело оглядывался на окружавшие их заросли. Его тревога передалась Лоису. «Ты чего всё зыркаешь?» Рыжий проводник тоже вглядывался в древесный сумрак но, судя по расслабленным движениям, явно не видел там ничего опасного. «Торопиться нам надо, чуя мы тут не одни». Лучник нехотя поделился своими опасениями. Лоис тут же вскинулся с удвоенным усердием, принявшись изучать рощу. «Чего молчал ты раньше? Я не вижу ничего». «А ты и не увидишь». «Для того другое чутье надобно». Мингир чуть свысока глянул на Лоиса, но тут же снова отвернулся к зарослям. Вчера мне не можилось, вот я и не всполошился. Судя по всему, кто-то, сведущий в магическом искусстве, знает о вашей тайной дороге в горы. И теперь нас по ней провожает.